Глава двадцать пятая Пока менеджер готовит кредитный договор, я показываю фотографию Златы операционистам банка. Это Злата Солнцева. Давно ее видели. Маша ревниво зудит из-за плеча. Опять Злата. А мое фото у тебя есть? Я оправдываюсь. Злата исчезла, а вдруг она в беде. — Ты сам в беду чуть не попал, ракетир контуженный. На справедливый упрек у меня нет оправданий. Мужское безрассудство нужно вовремя уравновешивать женской осторожностью. В банке Злату Солнцеву не видели. В остальном все хорошо. Старики получили крупную сумму на новый дом. Договор купли-продажи сдан на регистрацию. Лупик смирился с поражением. Дорога для его «Шевроле» свободна. Мы с Машей идем к дому. Она держит меня под руку, прижимается, заглядывает в глаза. — И долго ты ее будешь искать? Все из-за денег? На два вопроса она хочет услышать ответы «нет» и «да». Именно в такой последовательности. Я не желаю крови из носа и молчу. Некоторое время мы идем молча. Маша накапливает обиду и не сдерживается. Я видела, как к Злате приезжал боец с Донбасса. Она страшно испугалась. Обманула твою маму, выманила деньги и сбежала. Какой еще боец? Раненый, на голове бинты. Откуда он? С войны, наверное. Я слышала, как про Луганск говорили. Я озадачен. Из переписки Шмеля я знаю, что Злата ездила в Луганск для встречи с владельцем Краско Пласт, Николаем Краско, дважды, оба раза за деньгами на квадрокоптеры и прочую технику для подразделения сына. О результатах она отчитывалась Денису Шмелеву. Насколько я понял, бизнесмен Краско был щедр или его вынудили раскошелиться. Но это в прошлом. Кто мог приехать из Луганска к Злате? Мои бойцы погибли, Николай Краско умер, в живых остался только его сын Руслан. Кстати, он получил ранение. Мог знать о Злате, раз она приезжала к его отцу. Но Русик тихий парень, с чего бы Злате его бояться? Маша, ты уверена, что это был боец из Луганска? Не знаю. Злата обокрала твою маму, могла обобрать кого-то в поезде. Тот явился за деньгами, она избежала. А бинт на голове? Кипятком плеснула. Я вынужден согласиться. Злата — воровка. Она обокрала даже близких. Как ее найти? И в соцсетях ее нет, — бормочу я. Озвученные мысли окончательно обижают Машу. «А в мои ты заглядываешь?» Я спохватываюсь, думаю, как угодить Маше, и достаю телефон. «Хочу твое фото». «Злую и раздраженную?» «Улыбнись». «Я не могу улыбаться по приказу». Маша собирается уйти, я хватаю ее, но вместо слов извинения я обвиняю. «Вы же со златой подружки. Почему ты не отговорила ее от аборта?» Маша с глазами, как чайное блюдца, превращается в статую. — Я проклинаю себя, что невольно проговорился. Вырвалось то, что копилось в душе тяжким грузом после прочтения в разбитом телефоне Чеха его диалога с сестрой. — А может, это к лучшему? Пора разобраться, это вымышленный разговор или настоящий. — Кто отец? — выдыхает Маша. Она озвучивает название рассказа. Только в названии слов вдвое меньше, а знаков вопроса больше. Кто? Я опускаю взгляд. Какой отец, если был аборт? Это ты? Наседает Маша. У тебя было со Златой? Только не ври. Не знаю. Что ты не знаешь, было или нет? Или от кого ребенок? «Какой ребенок? Мы говорим про аборт? Не увиливай!» Я вспоминаю любовную сцену Злата с Денисом. Ее глаза закрыты, а губы распахнуты. Со мною наоборот. Ее губы стиснуты, а в открытых глазах боль и презрение. Это мог быть Денис. «А мог быть ты? Злата с тобой и с ним? Одновременно или по очереди? Тебя это устраивало?» Маша сыпет обвинение с безжалостностью обманутой женщины. Я унижен, не знаю, что ответить. Моего унижения ей недостаточно, и Маша оттаптывается на сопернице. Так злата же проводница! Всем улыбается и всем дает. Зря вы ее к не пустили, она сама к нему хотела. Тут я не выдерживаю, срываюсь, рычу или кричу. «Проводница не означает шлюха!» Машу берет оторопь. Она замолкает, по щекам катятся слезы. Слезы касаются губ и превращаются в слова. «А меня бы ты так защищал?» «Маша, я про другое». «Ты всегда про другую!» Она бросает слова и уходит, гордая и решительная. В моей руке телефон, и я все-таки фотографирую ее со спины. Разглядываю фигуру на дисплее, вспоминаю, как прижимался к ней в постели, моя грудь к ее спине, живот, пах, попа, ноги, почти без зазоров, как ложечка к ложечке, тепло и уютно. «Дурак!» — шепчут мои губы. «Контуженный!» — окликает кто-то со стороны. рядом останавливается полицейский уазик с костей воиновым садись зовет он я в машине рядом с нормальным полицейским который согласился поступить по людски и поставить на место макса лупика костя видит в моем телефоне фото уходящей маши и сочувствует с женщинами сложно а как женишься еще сложнее будет так разведись подкалываю я сложно не значит плохо «Хорошее тоже бывает сложным. Вот сделаешь что-то сложное — хорошо, и забудешь про сложности, потому что тебе стало что?» Воинов запутывается в словах и обрубает. «Я не за этим. Как там жмот-лупик спекся?» «С твоей помощью», — подтверждаю я и добавляю. «Сложное дело сделали хорошо». Воинов улыбается собственной цитате, но сразу становится серьезным. Так, пистолет твой я выбросил, куда не спрашивай. И больше с такими делами? Сложными. Есть попроще. Мне не дает покоя раненый боец, явившийся к злате. Костя, у тебя знакомые в луганской милиции найдутся? Пересекался в Ростове на сборах, обменивались контактами. Узнай про Руслана Краско. Его ранили в тот же день, что и меня. Хочу выяснить, как он. — Твой сослуживец? — Да, теперь он владелец Краскопласт. Это крупный завод в Луганске. Местные должны знать. — Попробую, — обещает воинов. Он ищет в телефоне контакты, звонит кому-то, обменивается приветствиями. Когда разговор переходит к делу, включает громкую связь. Я слышу из трубки. — Руслан Краско? — Нормальный парень, не из мажоров. Воевал, награжден, был ранен. Тяжело. Говорят, лицо посекло. Чай не баба, с лица не пить. Мужику с деньгами можно быть и кривым. В моей голове щелкает ранение в лицо. Русик из Луганска. О приезжем с бинтами на голове говорила и Маша. Пока многое сходится. Я громко спрашиваю. «Он точно ранен в лицо!» Голос постороннего человека луганского милиционера напрягает. «Воинов, тебе свидетель нужен? Тогда не ко мне. Сам я Краско не видел и медсправок его не читал. Ты что-то расследуешь?» «Нет, это мой друг, а сослуживце интересуется. Костя благодарит знакомого луганчанина и прощается. «Он рад, что помог мне». Главное, что твой приятель жив. Я киваю в задумчивости. Выжил не только я. Эх, нужно было телефон твоего сослуживца спросить. Хочешь, снова позвоню? Я в раздумье. Если это был Русик, то зачем он приезжал к Злате? Чего она испугалась? Хотя это мог быть не он. Да и про ранение в лицо сведения неточные. И я решаю. Хватит звонков, лучше мне с Русиком повидаться.